1, 2, 3. После десятого просмотра видеосюжета с исчезновением корабля-прорезателя, Кэрилл все равно толком не поняла, что же именно произошло. Вначале черная сфера проскользнула внутрь белой, не оставив на поверхности последней никакого следа. Затем белая сфера начала быстро съеживаться. Создавалось впечатление, что она уходит куда-то в сторону. На деле она просто уменьшилась. Кэрилл почему-то подумала, что это будет происходить только до того момента, Пока белая и черная сферы сравняются в размерах. Однако это съеживание продолжалось долго, и секунд через 15 после того, как черный шар пропал, белая сфера тоже полностью исчезла с экранов, оставив на память о себе перегретые чипы и легкое дрожание в локальных анализаторах измерения соотношения пространства и времени. Мне кажется, что эта штука исчезла куда-то в четвертое измерение, недоуменно произнес Вера. Что означает, что мы имели дело с гиперсферой, а не обычным шаром. Ты можешь как-то это проверить? Не получится, если только не прикрепить к ней любой предмет, хоть обычную веревку. Жаль, что робот тоже не сработал. Если бы мы могли с ним связаться...» Ее прервала на линии. Говорю, «У нас сообщение от Питера». «Хорошо, что там?» Ковистра с недоумевающим видом доложила. «Честно говоря, какая-то бессмыслица, как начинается навсегда». Кэррилл улыбнулась, вспомнив разговор, который состоялся у нее с Питером еще в тренировочном лагере. Речь шла об их будущей жизни в качестве энграм и об изнурительных тренировках, проводившихся перед стартом экспедиции. «Начинается медленно», – пробормотала Кэррилл себе под нос. «Очень медленно». «Что?» – не поняла на линии. «Это не имеет никакого особого значения. Просто дружеская шутка родом из прошлого. Кстати, это сообщение действительно пришло со сверхсветовой скоростью». Да, мы проверили не один раз. Кольцевая антенна вошла в резонанс, как и раньше. Только на этот раз форма волны имела характеристики одного из наших голосовых сообщений. Тогда почему мы не приняли другую передачу? Может быть, это был просто паразитный сигнал или эхо? Или у него совершенно другой источник? Вмешался Сивио. От такого предположения Кэрилл на некоторое время замолчала. линии, передай Питеру, что все в порядке. Пусть он побыстрее возвращается». Если Эллендер примет наше сообщение, это будет означать, что антенна работает и на передачу, и на прием. Через некоторое время они получили ответ Питера. Сразу же появилась довольная Клео. И так все сработало. Она проследовала вслед за Кэрилл на мостик, где Хатси собиралась заняться проверкой отчетов. Что-то в манере Сэмпсон вызвало у Кэрил большее, чем обычно, раздражение. Что ты задумала, Клео? Теперь известно, что мы в состоянии наладить контакт с Землей. Это неплохо, не так ли? Теоретически да. Мы обязаны информировать Землю в том случае, если найдем доказательства существования внеземной цивилизации. И мы уже пытались передать первое сверхсветовое сообщение, однако Земли не ответили ни новым способом, ни по обычным каналам связи, что нельзя рассматривать как благоприятный признак. Или они не смогли услышать нас, или... Я имею в виду не только возможности коммуникатора, перебила ее Клео. Очевидно, на Земле еще нет адекватных технологий, чтобы нам ответить. Даже если они нас и услышали. Я хотела сказать, что у нас есть целый корабль, а на нем свой рабочий коммуникатор. Мы можем послать его на землю и... Минуточку, Клео, остановись. Пока мы никуда не посылаем этот корабль, ясно? Но, Кэрил, неужели ты... Подожди, я же не сказала, что не согласна с тобой. Кэрил приняла решительную позу и продолжала. Просто еще не наступило время. Необходимо многое обдумать, не говоря уже о полной неизвестности, которая ожидает нас на земле. И разумно ли отправлять одного Питера, предоставив его самому себе в такое путешествие? Даже если мы сумеем наладить дистанционное управление роботом на этом корабле-прорезателе, то наш электронный друг сможет влиять на ситуацию только во время полета, но не после прибытия на Землю». Клео сказала с недовольным видом. «Хорошо, но ведь мы вскоре снова будем обсуждать этот вопрос». «Да, я назначила собрание всего руководящего состава на завтра, если это так для тебя важно». Мне кажется, что дело совершенно не терпит отлагательств и... Послушай, Клео, множество вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения, есть не только у тебя, поверь мне. Мы едва успели вынуть все наши дары из упаковки. Дай нам 10 лет, и все останется примерно там же. Если мы отправим Питера куда бы то ни было, это еще более осложнит ситуацию здесь. Я этого не хочу, и никто меня не убедит в обратном. Даже ты, понятно? Лицо Клео сделалось бесстрастным. Все понятно. Ну вот и хорошо. Тогда оставь меня в покое. Мне надо разобраться с неотложными делами. О времени собрания ты будешь заранее оповещена. Клео кивнула и, не оборачиваясь, двинулась в сторону выхода, пропав из виду. Кэрил заняла свое место на центральном посту. Она вздохнула с чувством, что не она сама, а от нее только что избавились под благовидным предлогом. Кэрил, мы получаем свежую информацию с Дока. Это был голос Джина Эвери, заменившего Сивио на время его отдыха. Импульсы довольно высокой амплитуды. Там сейчас никого нет? Абсолютно. Кэрилл вывела на экран изображение сухого дока. Посмотрим, что будет дальше. Ждать им пришлось недолго. В центре гигантской камеры сухого дока загорелась яркая точка, вскоре превратившаяся в крошечную белую сферу. Белый шар начал постепенно расти в размерах до своего первоначального состояния, после чего прямо из бока белой сферы выскочила черная и сразу же начала вращение. Эти две сферы, как составные части единого целого, Показались Кэрил похожими на огромное животное с округлым белым телом и черной небольшой головой. Очень подходящее сравнение для корабля-прорезателя, подумала Кэрил. Контакт с роботом восстановлен, сообщил Эвери, как и канал связи с Эллендером через консенс. Как самочувствие, Питер? Вопрос Кэрил имел несколько формальный характер, поскольку теперь она получала о Беллендере массу объективной информации, включая и его внешний вид. В том варианте, в каком его регистрировали искусственные глаза робота. Лучше не бывает. Вот это была поездка. Тебе бы тоже надо попробовать, Кэрилл. Не думаю, что сумею. У нас тут запарка. Чепуха. У нас масса запасных тел. Уверен, Кингсли легко подберет новую коробку для мозгов, такую, как у меня. Наверняка она тебе тоже понравится. Кэрил состроил гримасу. Пока не хочется. Ты ведь знаешь, я так привыкла к излишествам. Как хочешь. Сама будешь жалеть об этом. Питер иронизировал больше, чем обычно, и это сразу бросилось Кэррилл в глаза. Эллендер был горд от сознания, что получил впечатления, которых не было у нее. Пусть эта поездка в дальнейшем может негативно сказаться на его самочувствии, пусть его будущее туманно. Он стал первым из людей, кто пропутешествовал со сверхсветовой скоростью. А Кэррилл в любом случае могла надеяться, что переполненный положительными впечатлениями Питер будет более управляем. Чтобы сменить тему, Хаца спросила. Есть ли имя у этого чудо-корабля? Не знаю. Во всяком случае, они не упоминали о нем. Как насчет того, чтобы назвать его Арахна? Эта штуковина показалась мне похожей на паука. Это что-то из греческой мифологии. Вначале Эллендера несколько смутило такое название, но в конце концов он согласился. Вот и отлично, Питер. Передаю тебя на некоторое время опять в руки Отто. Он хочет испытать нашу новую игрушку. Пусть не удастся понять, как она работает, Для начала выясним, на что она способна. Затем, если хочешь, сделай небольшой перерыв, прежде чем мы перейдем к изучению других даров. И никакого послабления для грешников, как это сказано в Священном Писании. «Если ты нашел время для того, чтобы согрешить, — улыбнулась Кэрилл, — тогда я недостаточно загрузила тебя работой, и мне необходимо срочно исправиться». На Типлере обычно практиковалось вахтиное расписание, известное как 4 в котором 24 часа локальных суток Делились на 4 смены по 5 часов, 5 дневных вахт в неделю и 6 недельных вахт в месяце. Хороший администратор мог легко манипулировать расписанием с целью достижения максимальной эффективности труда в сочетании с нормальной ротацией персонала. В распоряжении руководства Типлера имелась компьютерная программа оптимизации вахт, но Кэрил предпочитала готовить все вручную, потому что в этом случае она всегда знала, кто, когда и с кем будет работать. Ей всегда хотелось контролировать ситуацию. Проверяя графики смен за последние несколько дней, Кэрил удостоверилась в своих подозрениях по поводу того, что Клео Сэмпсон появлялась на работе чаще, чем положено. В итоге она почти всегда находилась в центре событий. И когда Питер в челноке летел к пятой башне, и при первом его знакомстве с дарами, и при проверке коммуникатора, и во время полета на корабле-прорезателе. При этом Клео умудрялась выполнять свою собственную работу. Однако Кэрил отчасти и сама приложила руку к тому, чтобы Клео оказалась в подобном привилегированном положении, так что обвинять в чем-то Сэмсон ей не хотелось. Чем могла ей помочь Кэррилл, так это с компрессией времени ее сна. Теперь, когда Аврал на Типлере в основном закончился, это могло хоть как-то скомпенсировать Клео ее длинные рабочие дни. В свою очередь, сама Кэррилл почувствовала необходимость вернуть себе частично утраченные за это время контрольные функции. Она нашла пленку с записями переговоров Эллендера с подарками за прошедший день. Тогда Питер вместе с Кингсли Оберном занимались в библиотеке поиском упоминания о предельщиках. В конце концов, им, как обычно, пришлось обратиться за помощью к подаркам. Каталоги оказались слишком перегружены информацией, чтобы земляне могли организовать эффективный поиск, даже затратив месяцы. Но гиды с искусственным интеллектом, как всегда, держали язык за зубами во всем, что касалось их создателей. Они клятвенно уверяли, что не запрограммированы предоставить любую информацию о предельщиках, в чем им не очень поверила Кэрил. Поэтому она решила задавать голосам через Эллендера все новые и новые вопросы об их хозяевах, надеясь, что подарки в чем-нибудь проговорятся. «Вы, должно быть, встречались в прошлом со многими расами разумных существ?» – спросил Эллендер. «Вы единственные, Питер. Наше время началось после того, как пять дней назад нас создали предильщики. Я имел в виду, встречались ли предельщики с другими разумными существами. Понятно, Питер. Все данные о таких расах содержатся в библиотеке и в галерее. Я знаю, что там нет информации о том, как или когда состоялся этот контакт. Это простое любопытство. Может быть, ситуация уже повторяется. Предельщики находят новую расу, наблюдают за ними со стороны, затем засылают необходимые дары. Да, это самый излюбленный метод общения с представителями недостаточно развитых цивилизаций. Некоторые могут сказать, что подобное вмешательство в жизнь чужой расы может навредить. Предельщики тоже думали о такой возможности. Конечно, частично наша роль заключается в распространении имеющихся у нас знаний теми методами, которые в наименьшей степени способны нанести вред. Именно поэтому вы ничего не рассказываете нам о самих предельщиках. Мы вам ничего не сообщаем потому, что нам сообщать просто нечего. У нас нет на них никакой информации, и мы об этом уже говорили. Однако, похоже, вы знаете, что они контактировали с другими расами. В беседе возникла пауза. Неужели подарки попали в ловушку? Получается, Эллендеру наконец-то удалось их пронять? Питеру подобное показалось маловероятным. Когда подарки заговорили вновь, их голос оставался таким же бесстрастным. Нас запрограммировали на передачу данной информации. Очевидно, нашим создателям такая позиция показалась уместной. Эллендер кивнул, как бы довольствуясь услышанным. На самом же деле у него укрепилось сомнение в правдивости слов подарков. А что известно о более продвинутых расах, с которыми доводилось встречаться предельщикам? Как происходил контакт с ними? Есть описание некоторых использовавшихся методов. Например, «Боюсь, что на этот вопрос мы не можем ответить. Вы недостаточно подготовлены технически, чтобы понять». Хорошо. А что известно о расах, с которыми они уже встречались раньше и оставляли им свои дары? Встречались ли эти цивилизации с предельщиками повторно? Нет. Эллендер некоторое время ожидал продолжения, но его не последовало. Ни разу. В нашей базе данных нет сведений о повторной встрече предельщиков с другими расами после первоначального контакта. Пытаясь предугадать последующий вопрос, подарки продолжили объяснение. Ты должен понять, Питер, что галактика очень велика. Даже двигаясь со световой скоростью и пользуясь другими, еще более совершенными физическими методами преодоления пространства, освоение космоса требует больших затрат средств и времени. Нет смысла возвращаться в тот сектор, который уже был обследован, если, конечно, не возникнет особых причин. Это означает, что предельщики, космические бродяги и кочевники – а не дипломаты. На основании доступных нам данных такое заключение выглядит обоснованным. Меня во всяком случае удивляет, что никто не пытался отправиться вслед за ними. Возможно, кто-то и пытался, но наши создатели – великие мастера игры в прятки». Последняя фраза заставила Кэрилл задуматься еще раз. Сначала эти слова о цивилизациях, находящих удовольствие в уничтожении других. Потом небрежные упоминания о каких-то планетах в галактике, которые лучше пусть остаются ненайденными. Интересно, с чем именно в лице этих предельщиков столкнулось человечество? Если судить по библиотеке, то в галактике разбросано немало достаточно продвинутых цивилизаций. Всякие октоподы, коллективные умы, сенситивные леса и даже разумные камни. Большинство из них уже добрались до освоения космоса, сами с чьей то помощью. Вероятно, эти расы вступили в контакт с другими, постепенно разработав стандарты поведения для таких случаев. И только на основании того, что предельщики выглядят альтруистами, нельзя думать таким же образом в отношении всех остальных. Еще Керрилл не понравилось предположение, что подарки могут оказаться высокотехнологическим аналогом космического склада, создаваемого на всякий случай. Такие запасы когда-то сбрасывались с самолетов на арктическом побережье Земли для помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Человечество пока что не самая развитая раса в галактике, но оно интенсивно развивается. Во всяком случае, так было, когда Типлер стартовал с Земли. А вот зачем инопланетянам понадобились подобные склады? Возможно, предельщики что-то знают о земле, чего не знает Хацис? Когда Сивио проснулся, Кэрилл связалась с ним, попросив организовать общее собрание команды. Необходимо было обсудить вопрос о возможной отправке Эллендера на землю для восстановления связи с домом и теми, кто отправил их к Адрастея. Вначале Хацис подумывала о времени отдыха Клео как самом благоприятном для этой цели. Интересно, как то отреагируют. Все же аргументов против подобного эксперимента оказалось больше. У Кэррилл в команде и без того имелся избыток психически неустойчивых кадров. И совершенно не стоило ворошить осиное гнездо без особой на то надобности.